Колька пришел из школы бледный Какой-то примученный Марьяна ничего не могла понять Ест как грузчик В семь лет съедает порцию взрослого мужика Здоров абсолютно А выглядит как хроник Бледный, с обширными синяками Никаких щек, одни глаза Человек состоит из глаз Ребер и писка Голос пронзительный Кого хочешь с ума сведет Как будто в дом влетает стая весенних грачей На этот раз Колька вернулся молчаливый, получил двойку по письму. Сел на пол, стал расшнуровывать ботинки. Потом развязал тесёмки на шапке, размотал тесёмки на куртке, весь в шнурках и тесёмках. Волосы под шапкой вспотели, вид был жалкий. У Марьяны захлонуло сердце от любви и тревоги. А вдруг начнётся гражданская война, отключат тепло и электричество? Вдруг начнутся погромы. У кольки 12% еврейской крови, да кто будет считать? Уже казачество старую форму из сундуков достаёт, шашками поигрывает. Марьяна потрогла у кольки жилёски, как бабы, всё время увеличенной, а именно отсюда и начинается белокровие. В детстве Марьяна лежала в больнице с гепатитом, насмотрелась на детей с жилёсками, они вспухали как теннисные мячики. Желюстки росли, а дети усыхали. Как долго они умирали, как раны взрослели. У Марьяны мёрзла кожа на голове, волосы вставали дыбом, хоть и знала, всё в порядке, кольку осматривали лучшие врачи, а всё равно волосы дыбом. Сегодня в порядке, а завтра? Ты как умная Эльза, отмахивался Аркадий. Марьяна знала эту немецкую сказку. Умная Эльза все время предвидела плохое. Колька переодевался в домашнюю одежду и усаживался за стол. Он вдохновенно жевал и глотал, а Марьяна сидела напротив и смотрела, как он жует и глотает, и буквально физически ощущала, как с каждым глотком крепнут силы, формируются эритроциты, и свежая кровь бежит по чистым детским сосудам. И в ее душе расцветали розы. После еды прогулка. Лёгкие должны обогатиться кислородом и сжечь всё ненужное. Сколько мог бы гулять один. Детская площадка видна из окна, но ведь несчастья случаются в секунды. Дети жестоки, как зверята, суют друг другу палки в глаза. Столько опасностей подстерегают маленького человека. Маньяки ходят, уводят детей, а потом объявление по телевизору: пропал мальчик, шапочка в полоску, синяя курточка. Марьяна одевается и идёт с Колькой гулять. Он носится туда-сюда, как пылинка в солнечном луче, взбегает на деревянную горку и бесстрашно съезжает на прямых ногах, сейчас споткнётся и сломает ключицу. Коля, душераздирающе кричит Марьяна. Но он не слушается, рискует. Детство распирает его душу и маленькое тело. Тамара толдычит. Работа, любовь. Какая работа? Отвлекись хоть на час, и все начнет рушиться, заваливаться на бок. Колька будет оставаться на продленке, есть что попало, научится матерным словам. Дом зарастет пылью, на обед готовые пельмени, и все тепло вытянет, как на сквозняке. А во имя чего? Вырастить хорошего человека, разве это не творчество? Он будет кому-то хорошим мужем и отцом, даст счастье следующему поколению. Разве этого мало? Колька съехал с горы и смотрит в сторону. Что-то он там видит. "Папа!" вскрикнул Колька и стрельнул всем телом в сторону, увидел отца. Марьяна догадалась, что сегодня Аркадий не пошёл в мастерскую, захотел домой. Аркадий протянул руки, Колька скокнул в эти руки как лягушонок, обнял отца ногами и руками. Я дарю тебе шарф, объявил Колька и снял с себя шарф, белея беззащитной тоненькой шеей. Возьми. Спасибо, серьёзно сказал Аркадий. Взгляд у него был почему-то грустный. Марьяна смотрела на самых дорогих людей, и кожа на голове мёрзла от ужаса. Что с ними будет? если она умрет. Хотя с какой стати ей умирать? Просто умная Эльза бежала впереди и все посыпала серым пеплом. Вечером смотрели вести и время. Это были хорошие часы. Колька спал, справившись с днем. На кухне тихо урчал красный японский холодильник. В нем лежали красивые продукты, как натюрморт у голландцев. Крупные фрукты, розовое мясо. Мясо на верхней полке, ближе к холоду. Фрукты внизу, творог и сыры посередине. Всё на месте и ничего лишнего, как строфа в талантливом стихотворении. В мире происходили разные события. Гамсахурджи сидел в подвале дома правительства и не хотел отдавать власть. Эрик Хонекер отсиживался в чилийском посольстве и не хотел возвращаться в Германию. Буш с женой куда-то отправлялись на самолёте. Жена сидая и толстая, а он постаревший юноша, вполне молодец. Тамара где-то танцует с татарином и ловит его ускользающий взгляд. А температура опять ползёт к нулю, и зима никак не установится. Утром Маляна забежала послушать самое интересное. Он это делает, как бог на Олимпе, таинственно сообщила Тамара. А у богов по-другому, чем у людей. У них божественно. А это как? Не объяснить. Это надо чувствовать. А что ты чувствуешь? Прежде всего, не стыдно. Для меня главный показатель стыдно или нет. Если стыдно, значит, надо завязывать. Бог не хочет. А если не стыдно, значит Богу угодно. Надо себя слушать. Иногда бывает так пакостно, а тут душа расцветает. Такой волшебный куст любви.